Глава 10 До начала боя я успел разогнать метаболизм, добившись эффекта замедления времени, поэтому временно реакцию меня было. Во всяком случае, я так думал, хотя неожиданная темнота, как в физическом, так и в магическом плане, меня сильно напрягла. Что за артефакт использовал мой противник, понять было сложно даже при замедленном времени, его активация прошла мгновенно, как будто кто-то щелкнул выключателем и все отрубил. Потоки магии вокруг меня отсутствовали или перестали быть видимыми и ощущаться. Помимо этого, полное отсутствие солнечного света и возможности разглядеть что-либо вокруг. Даже окружающая среда стала какой-то неправильной. Первое, что приходит в голову, — уйти с текущего места, где я нахожусь, что я и проделываю, смещаясь вправо, обнажив и вытащив катану. С одной стороны, хорошо, что меня не видно, так я могу провести простейший обряд усиления меча. С другой, хоть магию отключили в данном месте, мои источники полны Есть даже резервы в двух стройных магических кристаллах в моем теле Основным источником является кровь, поэтому я надрезаю мечом палец И начинаю наносить рунные знаки, не торопясь их активизировать Ведь вспышка магического света может выдать мое положение У местных подобный артефакт должен вызвать серьезные проблемы Так как их источник сразу начнет терять ману, выплескивая ее наружу я даже чувствую, как моя кровь, нанесенная на клинок, постепенно ее теряет, как будто кто-то вытягивает ману из этого мира. Единственное, что остается доступным, так это звуки, которые говорят о том, что соперник приближается ко мне. Точнее, к тому месту, где я стоял минуту назад. При этом двигается он очень тихо, однако при замедленном времени это достаточно заметно. Внезапный свист меча рассекает воздух рядом со мной, и я откидываю влево ножны от катаны. Отсчитываю 5 секунд, дожидаюсь их падения и активирую рунные знаки, нанесенные моей кровью на клинок. Слабая вспышка света показывает, что соперник стоит ко мне спиной с мечом в руках. От вспышки магического света он разворачивается и делает это очень быстро, практически с такой же скоростью, как и я, а значит, он добился похожего эффекта. Опасный враг, поэтому нужно вывести его из строя максимально быстро и эффективно Наши мечи встречаются в воздухе, а я напитываю рунные знаки на своем теле, заставляя их светиться и подсвечивая окружающее нас пространство На лице соперника видно изумление, явно не ожидал, что я смогу отразить удар его артефактным оружием, да и скорость моего движения его удивила не меньше Пользуясь моментом, делаю полшага вперед и пробиваю ногой в открытый корпус противника, пока наши мечи скрещены. Нога напитана маной, татуировки усиления тела работают на максимуме, поэтому мой удар очень сильный. Направлен он вместо предполагаемого нахождения артефакта, который блокирует работу магии. Вспышка и мощный хлопок, а затем вновь последовавшая вспышка света и приятные стома отхлынувший в организм маны сообщили мне, что я все сделал правильно. Соперник отброшен на 6 метров и быстро вскакивает, принимая стойку и с удивлением озираясь. Он явно не ожидал, что не сработает его заготовка, и обычная дуэль, в которой он должен был без проблем разделаться со своим соперником, превращается в серьезный поединок. Однако он быстро приходит в себя, начиная стягивать ману, чего я раньше не замечал у местных. Благодаря заработавшим очкам всевидения хорошо видно, как магические линии меняют положение и направляются в сторону соперника, напитывая его тело магическими стихиями разных направлениях. Решаю не спешить и понять, что он делает, так как в этом мире подобное вижу впервые». Потоки закручиваются вокруг единственного источника и распределяются в разные участки тела, накапливаясь там. К сожалению, тела магов и сама магия работают с сильными отклонениями от опыта того мира, откуда меня перекинуло. Раньше я не пытался воздействовать на саму ману, приняв правила игры местных и не решив тратить на это свое время, попробовав пару раз. «Теперь же мне придется пересмотреть всю стратегию развития, в том числе и своего тела с источниками». «Мое любопытство играет со мной злую шутку, и я пропускаю момент, когда магические стихии начинают возмущаться вокруг меня, создавая угрозу моему телу. Под ногами начинает распространяться зыбучая поверхность, размягчая камень арены и превращая его в мелкий песок. Позади возникает огненный шар, начинающий сильно греть спину». Вокруг начинают закручиваться потоки воздуха, создавая смерч, а прямо надо мной возникает гигантская сосулька, пока из снега, но быстро уплотняясь и начиная превращаться в лед. «Очень интересная магия. Однако, если я еще продолжу наблюдение, то могу и не пережить эту дуэль». Активирую два артефакта одновременно, один атакующий направляю в сторону соперника, а второй защитный активирую принудительно, расширяю его границу, что позволяет снизить скорость формирования магических образований, которые нельзя назвать конструктами, так как управление маной идет напрямую и не привязано к физическим проявлениям, а управляется напрямую силой мысли и волей мага «Жаль, нельзя рассмотреть его структуру источника, чтобы попробовать изменить свой и стать универсалом. Тогда я смогу оперировать сразу всеми стихиями и совмещать их. Имея знания других странников, можно хорошо усилиться, комбинируя некоторые стихии. Хотя, почему это я не могу рассмотреть его источник? Мне в любом случае нужно вывести его из строя, а значит, для начала обездвижить и только потом нарушить работу его энергетического каркаса и источника». Абсолютный щит не держит магический всплеск разных стихий, хотя и снижает их концентрацию, так как настроек на противостояние таким всплескам я не делал. Но сейчас он работает неэффективно, и лучший способ победить этого мага — перейти в ближний бой. С трудом выбираюсь из забудчего песка, в который превратилась арена вокруг меня, и бегу в сторону противника, увернувшись от фаербола, ударившего спину и гигантской сосульки размером с небольшой автомобиль. Вот от брызнувших в стороны осколков щит сработал как надо, но не уверен, что он бы остановил саму глыбу льда, так как висела она невысоко и не успела набрать критическую скорость для активации щита». Противник бьет щитом на расстоянии трех метров, и в меня летит воздушный серп, раскалывающий мой щит, но и сам распадающийся. Стреляю очередью атакующих заклинаний, каждый из которых способен убить обычного человека, но ну, маг спокойно отталкивает их в стороны взмахом руки, одновременно с этим запуская серию ледяных игл в мою сторону, сосредоточившись на управлении маной вокруг себя». Чувствуй, что он готовит что-то убойное, совмещая стихи и антиподы в одно заклинание. Не уверен, что моя защита выстоит против такого, а с учетом, что у меня уже есть негативный опыт столкновения с высокоранговыми магами, чуть не закончившейся моей смертью, «Пренебрегать опасностью не стоит. Если не выдержит абсолютный щит, могут не справиться и татуировки на теле, которые, как оказалось, не настолько эффективны. Нет, конечно, они сильно мне помогают, но пока я не разовью энергетический каркас своего тела, они не будут достаточно мощными. Срываюсь с места и бегу прямо на противника, намереваясь решить схватку в ближнем бою». Такой шаг заставляет соперника переключиться на более простые заклинания, которые он начинает запускать в меня со скоростью автомата, очень быстро перегружая мои щиты. Активирую все, что сейчас доступно, несусь навстречу заклинаниям, рассчитывая, что смогу пережить эти атаки. Чем ближе к сопернику, тем плотнее мана вокруг него и тем активнее она реагирует на его мысли». Мои щиты схлопываются один за другим, не успевая погасить все атаки, и часть сосулек спарывает мою одежду. Но я не обращаю на это внимания, ускорив время до максимума, добившись небывалого эффекта замедления. В спину себе добавляю малое заклинание ускорения воздухом, так как тело не успевает за скоростью, необходимой мне. То, что готовит мой противник, нанесет урон не только мне, но и окружающим, а рисковать жизнью других мне нельзя». Тут и на обвинение в нападении на аристократов можно нарваться, а мне сейчас это точно не нужно. Толчок в спину быстро сближает меня, и я хорошо вижу энергетическую структуру тела соперника, наполненную чернотой и гнилью, во всяком случае это так выглядит, покореженные каналы, которые разрушаются прямо на моих глазах». Что за заклинание или артефакт использовал соперник, сразу не понять, а времени реагировать у меня очень мало, поэтому использую меч и пытаюсь отрубить вытянутую в мою сторону руку. Очень яркая вспышка и меня отбрасывает назад, но определенного эффекта добиваюсь. Рука отсутствует по самое плечо, хотя данный факт не сильно сказывается на сопернике, направившем на меня свой меч. Сконцентрированная в руке мана разных стихий сыграла с ним злую шутку, приведя к разрыву энергетических каналов и разорвав руку по самое плечо. «Больше он не успевает ничего сделать, так как я бью его ногой под колено, выбивая опору и ломаю коленную чашку, окончательно сбивая ему концентрацию. Мне видно, как магические потоки, притянутые с очень большой дистанции, нескольких сотен метров, отстреливают от него, стремясь восстановить свое первоначальное положение». Теперь мой соперник не представляет опасности. Ну, а мне нужно посмотреть, что он из себя представляет. Поэтому активирую артефакт невидимости, скрывающий меня и соперника. Удар ногой в голову, наконец, отключает его сознание, и я могу спокойно рассмотреть, что у него со структурой источников. Первое, что бросается в глаза, это аналог моей структуры, а именно наличие нестандартного источника, к которому присоединены узлы разных стихий. Сам источник универсальный, а вот узлы явно созданы искусственно. Тот, кто занимался экспериментами предыдущего владельца моего тела, приложил руку и тут, что явно указывало на следы этого человека в Китай. Если там смогли добиться таких успехов, то это может серьезно сказаться на расстановке сил во всем мире. Маги, владеющие сразу несколькими стихиями, в разы опаснее обычных. Пусть не сразу, но китайцы подберут комбинации, которые выведут их магов на новый уровень и позволят получить серьезное превосходство над своими соперниками. Это неминуемо приведет к масштабной войне, и тут трудно предсказать, кто окажется в ней победителем. Изначально считается, что китайские маги слабее остальных, хотя их и больше по количеству населения. Если китайские маги не только сравняются по силе с остальными, а еще научатся правильно комбинировать стихии, это точно приведет к переделу сфер влияния. Теперь понятно, почему китайская империя хочет подружиться с японской, объединив усилия. Они смогут подмять под себя всю Азию, ну а дальше и до Европы дойдет дело. Пока есть время, точно пытаюсь запомнить всю структуру построений каналов и узлов, фиксируя их в памяти – а потом приступаю к тому, ради чего и повесил купол невидимости. Как сказала принцесса Йосико, этого наследника нельзя оставлять живых, чтобы он не дал потомства. Но и убивать – это обратить на себя гнев японского императора, так как я убью единственного официального наследника очень большого клана». Опять надрезаю палец руки лезвием меча и, задрав белую рубашку, начинаю выводить на теле татуировки, одну за другой напитывая их магией артефактора. Помимо этого использую живу, делая его бесплодным. Теперь наследников он не сможет получить, а значит и его род на нем и закончится. Тут строго следят за чистотой крови и не дадут просто усыновить другого ребенка. А это означает, что задачей я справился». Понятно, что местные целители-артефакты могут исправить функцию детородной системы, однако мои татуировки тут же разрушат их, и так до бесконечности. Дожидаюсь, когда все следы моей деятельности исчезнут, отступаю от соперника на шаг, опустив ему на шею лезвие своего меча. После этого снимаю купол невидимости и осматриваюсь. Столпившиеся аристократы с интересом наблюдают за происходящим, и в большинстве взглядов видна жажда крови. Многие хотят увидеть, как я отрубаю голову последнему наследнику известного рода. «Я дарую ему жизнь с условием выплаты огромной веры!» Громко кричу я так, чтобы меня услышали старейшины его клана, с которыми он пришел. «Мы готовы обсудить условия сохранения жизни наследника», произнес старик, ведший разговоры с Макотой. 20% всех активов его рода и клана, к которому он принадлежит». «Больше десяти никто не даст, так как в клан входит очень много родов, объединенных под его началом, а это очень большие деньги. Давайте обсудим это в другой обстановке», — произносит старик, явно недовольный озвученными мной условиями. «Мы договоримся об этом именно сейчас, или я закончу дуэль смертью своего соперника». «Наш род готов заплатить миллиард мун за смерть наследника». Вмешалась в разговор Макото, явно недовольная, что я не добил этого человека. Мы согласны на веру в 10% с клана и на двадцать с нашего рота, согласился старик, склонив голову и признавая свое поражение. О, ха! Идет! До того момента, как ваш рот и клан не заплатят вир, он будет моим гостем. Можете отправить с ним одного слугу, который окажет ему помощь. Отвечаю я, дожидаясь реакции на мои слова. Старик опускается на колени и склоняется в глубоком поклоне, выражающем максимальное уважение и покорность. «Род Камияма принимает ваше предложение и смиренно благодарит за сохранение жизни нашему наследнику. Мы можем прислать своего лекаря для лечения». «Пока не оплатите виру, лечением наследника займутся нанятые мной целители. Можете не сомневаться, что он доживет до передачи вам, и чем быстрее вы выплатите виру, тем быстрее получите своего наследника». Проговорил я, судья, дождавшись от меня кивка, объявил о завершении дуэли и снял защиту арены. Йосико сразу бросилось ко мне, активировав в руках лечебный артефакт, что удивительно, изготовленный на моей фабрике, который сразу стал залечивать несколько ран на моем теле. «Зря ты не добил этого подонка. Если его род восстановит свою силу, нам придется не сладко. Если бы ты добил наследника, то договориться с родом преемником было бы намного проще, а теперь все только усложнится». Окутав нас на несколько секунд щитом сокрытия, я наклонился девушке и ответил. «А с чего ты решила, что у него будут наследники? Отныне он бесплоден, и никакие артефакты и лекари ему в этом не помогут. Уверен, вы сможете правильно распорядиться этими знаниями, а пока я попрошу ваш род взяться за взимание моей Виры за скромные 10% от моей части полученной суммы». «За жалкие десять процентов ты хочешь привлечь к этому делу род Тайсё Фудзивара? Да меньше, чем за тридцать процентов моя мать не согласится!» Возмутившись, ответила девушка. «Ну тогда Рот Камкаяма может сохранить большую часть активов, как и их подконтрольный клан, что в будущем смогут использовать против войны с вами. Тем более меня интересуют деньги и самые ликвидные активы, а непонятно что. Недвижимость, рисовые поля, огромные предприятия мне не нужны. Изъятие 10% в деньгах заставит их залезть в долги, что сильно ослабит весь клан, как и сам род. Неужели вы не захотите воспользоваться такой возможностью?» Другие бы еще и согласились доплатить за такую возможность ослабить своих врагов, а я вам еще и деньги предлагаю. Внимательно посмотрев мне в глаза, девушка кивнула и сказала. А ты не так прост, странник. Не знаю, из какого ты рода, но вести переговоры ты умеешь не хуже, чем драться. Я поговорю с матерью и уверена, она согласится, особенно узнав, что ты сделал с их наследником. Наблюдать, как вымирает их род и слабеет их клан, доставит ей особое удовольствие. Отключив артефакт, осмотрелся, встретив очень много заинтересованных взглядов и целую гамму эмоций от окружающих меня аристократов, где были как ненависть, любопытство, так и страх с удивлением. «Похоже, я смог заинтересовать местное общество, что нужно перевести в звонкую монету, пока этот интерес присутствует, и, как минимум, завести знакомство».